Как-то раз, увидев проходящего мимо месье Вернера, месье Джордино спросил меня, «Знаю ли я, почему мы в рыбном отделе не носим костюмов?» Заливаясь смехом, он сам и ответил, «Чтобы не быть похожими на пингвинов во льдах». Следует заметить, он немножко поссорился с дирекцией, потому что в новом году им пришла в голову странная мысль поменять расписание в большом магазине. Судя по всему, менеджеры решили кое-что обновить, и теперь магазин открыт вечером на час дольше и закрывается с понедельника по пятницу в двадцать ноль-ноль. В столовой только об этом и болтают. Служащие недовольны. Я видел Леона, у него перекошенная физиономия и во рту сигарета. Остальные, которых я даже не знаю, из отделов одежды, игрушек, духов, электроприборов, тоже ворчат. Например, кто-то замечает, приходишь домой уже после сериала, метро, работа, в койку... Или опять начислит дополнительные часы, и, конечно, опять их не оплатят. Добавят их к отпуску, который ты проведёшь в больничной койке из-за того, что перетрудился. Надо сказать, что вначале мне было, по сути, всё равно. Надо просто привыкнуть работать до 8, а не до 7, немножко поменять ритм. Тем не менее, я быстро осознал эту разницу. Когда день продолжается до 8:00 вечера, а на завтра подниматься в 6:00 утра, Времени хватает только на еду, работу и сон. Глаза у меня становятся, как у миссиер Джордина, опухшие и с кругами. В прошлую среду я говорил об этом с Эмилем. Он ответил: "Ничего тут не поделаешь. Все недовольны, но никто не возражает". Он сказал, что все соглашаются по инерции, по привычке. Ни у кого не хватает смелости восстать против власти. А что можно было бы предпринять? Тарик полагает, если уж главный директор решил, то решил, и тут ничего не поделаешь. Об этом вышел спор в столовой. Я даже не ожидал. Леон возразил, что можно было бы написать письмо. Все бы служащие подписались, петиция, скандал, всякая там профсоюзная заварушка. Но потом, разумеется, встал вопрос, кто напишет письмо. И никто не вызвался. Уж точно не я. Я и не возникал. Я в политике ничего не понимаю. Чем дольше я работаю в рыбном отделе, тем сильнее ощущение, что кожа покрывается чем-то вроде утиного жира. Этим жиром покрыта моя кожа, кожа Анжелы и Джуджу, всех в нашем отделе. И со временем это не проходит. Даже после обильного душа, кажется, будто жир к нам пристал, как ещё одна кожа. Будто на тебе маска. Иногда смотришься вечером в зеркало, И видишь на лице блестящий прозрачный слой. Вроде бы его можно содрать, но постепенно он меня вытесняет, выживает меня. Либо я превращаюсь в рыбу, либо она превращается в меня. Мы, правда, всегда носим маску. Скажем прямо, на большой театральной сцене мы выступаем перед покупателями в костюмах, произносим заученный текст, каждый раз, конечно, немножко импровизируя. У меня своя роль продавца рыбы, рыбки клоуна, славного дяденьки, показывающего старой покупательнице, где стоит майонез. Именно от этого, наверное, устаёшь.